Глава 18. Николь не видела Чана несколько дней, но ей не хотелось. Она много размышляла над его словами, и чем чаще пыталась припомнить, что он говорил, тем больше понимала, что он мог быть причастен к смерти Эветте. Эта мысль ужасала. Дело не только в гибели девочки. Ведь жизни лишились и другие невинные, как эта старушка с покрытыми черной эмалью зубами, Многие пострадали, свидетели трагедии стояли на улицах и рассказывали о случившемся всем, кто желал слушать. Находились и любители сплетен, особенно морщинистые старушки с забранными в пучок волосами. Местные жители не могли закрыть глаза на взрыв, настроения в городе поменялись. Николь знала, что во всем обвинят французов. Напряжение росло, и теперь она носила в основном вьетнамскую одежду, чтобы не привлекать к себе внимания. Николь не желала разговаривать с Чаном, но это было неминуемо. Не увидев его в магазине, она решила прогуляться к озеру и подумать. У кромки воды она с удивлением увидела застывшую худощавую фигуру. Николь вдруг испугалась и до боли пилась ногтями в ладони. Однако Чан казался беззащитным. Виноват ли он в Ветте? Когда парень повернулся, Николь вспомнила все, что говорили о нем отец и месье Жиро. «Как ты мог?» Вдруг зашипела она. Все обвинения утонули в тишине. Окружающий мир запульсировал. Зелень деревьев, серебристая гладь озера, одинокая фигура. Все слилось воедино, и у Николь закружилась голова. Она не могла сделать ни шагу. Девушка еще немного подождала. Настал решающий момент — сказать все или убежать. Через несколько секунд Чан тяжело вздохнул. Я знал, что ты так подумаешь. Мне сказали, что ты в этом виноват. Кто? Ничего не видя, она уставила себе под ноги. Потом снова взглянула на Чана. Жирой мой отец, они обвинили тебя. И ты им поверила. Ты правда так считаешь? Я возразила, сощурившись, ответила Николь. И ничего им не сказала. И... Чан. «Что ты сделал?» «Тебе нужно об этом спрашивать». Его взгляд ожесточился. Парень приблизился к ней на несколько шагов. Николь выставила перед собой руку. «Не подходи ближе». «Прежде чем судить кого-то, подумай, зачем нам убивать своих же людей?» Она покачала головой. «Чтобы дискредитировать французов?» Чанкнул ногой сухую листву. Ты не думала, что все может быть наоборот? Последовала короткая пауза. Клянусь тебе своей матерью, это были не мы. Я бы не причинил вреда ребенку, ни волоска бы не тронул с его головы. Николь задрожала, представив себе Иветту, как подпрыгивали ее косички на бегу. Я больше не могу. Николь обхватила себя руками и согнулась пополам. Она никому не причинила вреда. Николь, я тоже не могу. Она подняла голову, глядя на летящих над озером птиц и размышляя о словах Чана. На него она не смотрела, но знала, что он застыл на месте. «Как мне поверить тебе?» — сказала она, поворачиваясь к нему спиной. «Если все кругом твердят, что виноват Вьетминь, как?» Чан подступил к ней на шаг. «Я даю тебе слово». Николь внимательно посмотрела на парня, пытаясь найти хоть какое-то подтверждение лжи. Чан ответил ей решительным и дерзким взглядом. Мышцы на его лице дернулись, словно он слишком долго сдерживал свои чувства, и только теперь мог немного расслабиться. Его глаза увлажнились, и он показался Николь столь уязвимым, что у нее сжалось сердце. Она бы ни за что не поверила ему, не убей отец того человека. Если он мог так охладнокровно совершить подобное, на что еще способны французы? «Тогда кто?» «Возможно, американцы». «Мы знаем, что поблизости рыскали агента Цайру. Возможно, они сотрудничают с ключевыми представителями Франции, которая собирает во Вьетнаме Третью Армию». «Чтобы бороться с Вьетминем?» «Да, пытаясь подорвать нашу репутацию». Николь не могла с ним спорить. Она подошла к Чану и посмотрела ему в глаза, стараясь ничем не выдать своей осведомленности о Третьей Армии. «Они хотят, чтобы я донесла на тебя. Сообщила им, когда мы снова увидимся». В глазах Чана сверкнули слезы. Тронутой такой искренности Николь протянула ему руку. Он был так юн, но жизнь уже успела потрепать его. Николь не хотелось, чтобы он тратил время на безнадежное дело. Чен, почему бы не забыть все это? Вернуться к учебе, вьетминю не одолеть французов». Он взял ее за руку и легонько сжал. Николь растерялась, не зная, как ответить на это. За непоколебимыми принципами рвением Чана скрывался наивный мальчишка. Говорил ли он ей правду? Николь прикоснулась к другой его руке и ощутила тепло. Закрыла глаза, прислушиваясь к шуршанию ветра на поверхности воды. Чан кашлянул, и она резко распахнула глаза. Парень улыбнулся, и Николь почудилась, будто она знает его всю жизнь, как брат из Вьетнама. Ей вдруг остро захотелось защитить Чана. Желание столь же непроизвольное, как и любовь к отцу, несмотря на все содеянное им. «Обещай, что не станешь мне врать». Сказала Николь, хотя знала, что не расскажет ему об увиденном в подвале. Он прикоснулся к своей груди, потом положил ладонь поверх ее сердца, взял Николь за руку и повел в угробную чащу, раздвигая ветви кустарников. Они протиснулись на небольшую поляну, полностью покрытую листвой. «Я не знала, что здесь есть такое место», сказала Николь, попытавшись сесть, но ей пришлось пригнуться под низкими ветвями. «Лучше прилечь», — отозвался Чан. «Места здесь не так много». Он протянул к Николь руки, помогая опуститься рядом на траву. Девушка положила голову ему на плечо. Далеке порой скрипели колеса велосипеда или проезжала машина, но они прислушивались к пению птицы, шуршанию листвы. Николь приподнялась на локте, разглядывая, как скользят лучи по кожи чана. «Ты не такая уж и загадка для меня», — сказала она. «Сперва я подумала, что в тебе одна ненависть». Никакой загадки, никакой ненависти. Улыбнулся Чан. Я хочу для народа то, что принадлежит ему по праву. Ведь неправильно, когда на тобой господствует другая страна, да? Именно. А что, если вы проиграете? Последствия будут ужасными. Они и без того кошмарные. Вспомним моего брата. Николь покачала головой, стараясь избавиться от навязчивого воспоминания. Взметнувшаяся челка, булька, необмякшее тело. Глаза того парня перед тем, как ее отец выстрелил. Повисла долгая пауза. Наконец Николь заговорила. «Раньше я часто любовалась ароматной рекой в лунном свете. Во время войны мне не разрешалось открывать окна, но я не могла поступить иначе. Хотелось вырваться на свободу, иначе бы я погибла». «Значит, ты понимаешь меня?» Николь кивнула. «Мне это пугает, но похоже, что так». «Тогда помоги нам». «Как?» Обещаешь, что ни с кем не станешь обсуждать наш разговор. Это опасно». Николь выбрала в легкий воздух, наполненный ароматом земли и озера. Ее вдруг воодушевила порывистость Чана. «Но неужели он так слеп и не видит правды? Французы не могут проиграть», — подумала Николь. Но ей нравилось быть сопричастной делу вьетнамского народа. Она знала, что подобными мыслями предают семью, и глубоко внутри понимала, что подвергает себя опасности из-за общения с Чаном. «Мы делаем туннели» проговорил он, сквозь магазины старого квартала. «Подземные?» «Магазины первого этажа соединены стенами, там есть проходы, достаточно широкие для одного человека. Это наша тайная сеть». «Но ведь туннели можно заметить». «Они замаскированы». «Вы хотите продырявить мои стены?» нахмурилась Николь. «Да». «Но что будет с шелком? Его украдут?» «Нет, если люди поймут, что ты на нашей стороне». Я возьму тебя под защиту, обещаю». «А что с моей семьей?» «Николь, они французы, наши враги». Она села и прижалась лбом к коленям, закрыв лицо руками. Николь не хотелось слушать жестокие слова Чана и думать так об отце и Сильвии, ведь она все равно их любила. «Прости, другого выхода нет». Николь молча размышляла о его просьбе. «Если хочешь уберечь семью, уговори их уехать во Францию», сказал Чан, угадав в ход ее мыслей. «Это все, что ты можешь. Французы правят последние деньки». Чан все еще лежал на траве, положив руки под голову. Николь повернулась и посмотрела на него. «Если я присоединюсь к вам, то лишусь семьи». Он склонил голову на бок. «Ты кажешься таким уверенным?» «Так и есть. К нам присоединились тысячи крестьян. Они поставляют для нас еду, оружие, ухаживают за ранеными. Армия вьетми не приближается». Ты видела, сколько на улицах французских танков? Они готовятся к финальному сражению, в котором не смогут одержать победу. Ты клянешься, что не имеешь никакого отношения к смерти Иветты. Поверь мне. Он коснулся подбородка Николи и притянул ее к себе. Я не обману твоего доверия. Как я и сказал, американцы стараются собрать третью армию, чтобы выступить против Ятмини. Американцы ненавидят колонистов. Коммунистов и подавно. Один вопрос. — проговорила Николь. — Во Вьетмине. Правда, коммунисты. — Николь, мы националисты. Нас поддерживают коммунистические страны, Китай и Россия. И Америке это не по нраву. Запад повернулся к нам спиной. Николь обдумала это и решила, что неправильно делить страну. Есть лучшие способы управлять ею, нежели насилием и войной. — Почему мы и дальше не можем жить вместе? — Ты знаешь, почему. Мы не свободны. У нас своя культура, которая сильно отличается от французской. Мой отец любит Вьетнам. Даже женился на Вьетнамке моей матери. Все же он стремится сохранить французское господство. Чан замолчал. «Николь, жаль, что я не могу подобрать правильные слова, но скоро мне нужно ехать на север. Буду отсутствовать несколько недель, но я вернусь». А если я не стану вам помогать?» «Тогда мы больше не увидимся». Но помни, что истинная семья не всегда та, в которой ты родился. Теперь мои товарищи есть моя семья». Николь внимательно посмотрела на парня. Настроен он был решительно, но его убеждения могли привести к печальному исходу. Ей вдруг захотелось провести пальцем по линии в ускул. Чан приблизился, словно ощутил ее желание. «Но подумай. Если ты примешь сторону французов, то оставаться в магазине шелка небезопасно». Тебе могут навредить, если заподозрят, что ты знаешь о туннелях. Эти люди в курсе, что вы с Улан дружите. Они станут подозревать, что она все тебе рассказала. Ты поставишь под угрозу ее жизнь. Ты меня шантажируешь? Нет, такова реальность. Мы обязаны вернуть себе страну, чего бы это ни стоило. Со мной все будет в порядке, если ты никому не расскажешь, что я знаю про туннели. Сощурившись, сказала Николь. А что ты сделаешь взамен? «Не расскажу ничего полиции».